Все решительно помутилось в глазах Короткова, когда он прочел, написанное на бумажке со штампом Предъявитель сего суть действительно мой помощник, Т. Василий Павлович Колобков, что действительно верно, Кальсонор. У-простонал Коротков, роняя на пол бумагу и фуражку. «Что же это такое делается?» В эту же минуту дверь спела визгливо, и кальсонер вернулся в своей бороде. «Кальсонер уже удрал?» Тоненько и ласково спросил он у Короткова. Свет кругом потух. а а взвыл, не вытерпев пытки коротков, и, не помни себя, подскочил к кальсонеру, оскалив зубы. Ужас изобразился на лице кальсонера до того, что она сразу пожелтела. Задом, навалившись на дверь, он с грохотом отпер ее, провалился в коридор, не удержавшись, сел на корточки, но тотчас же выпрямился и бросился бежать с криком «Курьер! Курьер! На помощь!» «Стойте, стойте! Я вас прошу, товарищ!» — опомнившись, выкрикнул Коротков и бросился вслед. Что-то загремело в канцелярии, и соколы вскочили, как по команде. Мечтательные глаза женщины взметнулись у машины. «Буду стрелять! Буду стрелять!» — пронес ее истерический крик. Кальсонер выскочил в вестибюль на площадку с органом первым, в секунду поколебался, куда бежать, рванулся и, круто срезав угол, исчез за органом. Коротков бросился за ним, поскользнулся и, наверное, разбил бы себе голову о перила, если бы не огромная кривая и черная ручка, торчащая из желтого бока. Она подхватила полу коротковского пальто, Гнилой шевеот с тихим писком расползся, и Коротков мягко сел на холодный пол. Дверь бокового хода за органом со звоном захлопнулась за кальсонером. «Боже!» — начал Коротков и не кончил.